Глава 13. В мастерскую Кармен вернулась немного прихрамывая. Когда она снимала свой плащ у входа, Санчо буквально раздирала её глазами, не подозревая о драме, которая разыгралась неделю ранее. Жизнь потекла в обычном ритме, который задавали шум швейных машин, звон колоколов и мессы. Мне было произнесено ни слова. Немною ни Кармен, которая до конца своих дней будет делать вид, что этих событий никогда не было. Во время ее короткого недомогания мы с девушками работали вдвое больше, чтобы компенсировать ее отсутствие. Теперь я шила не хуже остальных. Плетенка, союзка, носок, пятка. День и ночь я думала о своем возвращении. Мысли о Бальме не отступали, И я вкладывала весь свой гнев в иглу, которая без устали пронзала джут. К счастью, уроки, которые мадмозель Тереза давала мне после работы, скрашивали даже самые утомительные дни. Я делала успехи во французском и теперь могла помогать Жаннетте с уроками. В обеденный перерыв я погружалась в чтение простых книжек, подобранных для меня учительницей. Сказки Перро, басни Лафонтена, Мадмозель Терезия знала не так уж много. Духи, которые она предпочитала: жасмин и флёр-де-ранж. Бережное отношение к книгам, запрещалось загибать уголки страниц. Изящный почерк, пристрастие к чёрному чаю без сахара, без молока, и любовь к кошкам. Она была единственной, помимо меня, кому Дон Кихот позволял себя гладить, и это вызывало у меня небольшую ревность, сама не знаю почему. Однажды утром в мастерской рядом со мной села француженка. Я думала, она ошиблась. Обычно испанки и местные женщины сидели отдельно. Тонкий нос, зелёные миндалевидные глаза, высокие выразительные скулы, на щеке родинка. Шеньон из светлых волос валиком уложен на голове. Тонкую талию и высокую грудь подчёркивало смелое декольте. Какая красота! Я была потрясена. Она бросила на меня лукавый взгляд. Ты новенькая? Ей было, наверное, лет 20. И она обратилась ко мне по-французски. Я поискала глазами Карман. Что подумают другие девушки, если я заговорю с местной? Но все были заняты своей работой. Твои стишки слишком длинные, сказала она. Тебе будут платить больше, если ты станешь лучше работать. А затем Не дав мне опомниться, она схватила эспадрилью, над которой я работала, и показала, как следует шить. Определённо эта девушка знала своё дело. «Ты давно тут работаешь?» — спросила я её в полголоса. «Нет, всего несколько месяцев, но я и раньше любила шить». Её глаза вспыхнули тёмным блеском. «Я занимаюсь образцами. Шью эспадрильи, которые рассылают, чтобы привлечь новых клиентов». Они должны быть сшиты ровно и аккуратно. У неё было необычное произношение, забавная манера говорить. Она протыкала подошву огромной иглой, вытягивала нить. Я следила за ловкими движениями её сильных рук, и не успела я глазом моргнуть, как она уже закончила самую прекрасную пару эспадрилей, которую я когда-либо видела. Но, как хорошо известно, лучше всех работают испанки добавила она. Я вернулась к работе, но ей хотелось поговорить. Ты живёшь э, в деревянном городе? Бедный район города. Нет, в верхнем, шипнула я. А ты? И я украдкой глянула на испанок. Одна из них наблюдала за нами. Я тотчас же опустила голову. В Широте. Знаешь, где это? Название этой деревушки неподалёку от Малиона было мне смутно знакомо. Я кивнула. Да, там живёт моя учительница. Я живу вместе с ней в доме с синими ставнями. И я удивлённо подняла голову. Ты живёшь с мадмуазель Терезой? Да, с ней. Это твоя бабушка? Она уже открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент Санчо грохнул кулаком по столу. Я вздрогнула, чуть было не проткнув руку иглой. Тихо. И тут моя соседка положила свою работу на стол, медленно повернулась к бригадиру и с вызовом посмотрела ему прямо в глаза. Нам мисье платят за каждую пару, а вовсе не за то, чтобы мы молчали. У меня перехватило дыхание. Глядя на огромный сжатый кулак толстяка, я подумала, что настал её последний час. Он таращился на неё целую вечность. Она не опускала глаз. Затем раздался звон колокола время обеда. До встречи, бросила она Санчо, вставая и задвигая под стол свой стул. Так в моей жизни появилась Калет.